Руслан Самигулин Зов глубины Алексею снился кошмар Который не просто вытащил А скорее вырвал его из реальности Перенеся в иной Голодный и безжалостный мир Он оказался в узком металлическом коридоре Освещённом тусклым Мигающим светом Стены, покрытые ржавчиной и кровью Источали отвратительный запах плесени Пол был скользким Его недавно залило водой, а за стенами слышался глухой звук – то ли тяжелое дыхание, то ли отдаленный рокот. Алексей бежал, не помня, почему он здесь и что происходит. Сердце билось так громко, что заглушало все вокруг. Он знал лишь одно – за ним что-то гналось. Эти существа, или что бы это ни было, оставались в тени, но их присутствие ощущалось физически. От них исходил осязаемый холод, пробиравший до глубины души. Он оглянулся. Вдалеке, в конце коридора, мелькнули искаженные силуэты. Их тела были бесформенными, покрытыми блестящей, словно кристаллы льда, черной массой, из которой торчали острые когти. Но самым ужасным были их лица. Пустые, зияющие глазницы, из которых сочилась густая черная жидкость. Они издавали нечеловеческие звуки, смесь трекотания и утробного рычания. Алексей побежал быстрее. Ноги скользили по мокрому полу, дыхание сбивалось. Было слышно, как твари приближаются. Шум их отвратительных тел, волочащихся по полу, становился все громче. Они преследовали его с неумолимой целеустремленностью. И от этой мысли сердце сжималось в груди. Внезапно коридор оборвался. Впереди раскинулось черное ледяное море. Волны неистово бились в агонии, поднимая пену. Холодный ветер обрушился стеной, обжигая лицо. Алексей в панике оглянулся. «Но твари уже были рядом. Их тени заполонили узкий проход, отрезая путь назад» выбора не было. Зажмурившись, он шагнул вперед и прыгнул в воду. Ледяные объятия тут же сковали тело, будто тысячи игл вонзились в кожу. Алексей, захлебываясь, на мгновение вынырнул, хватая ртом воздух, а затем снова ушел под воду. Он изо всех сил пытался плыть, но вода казалась густой, как мертвое болото. Ноги путались в невидимых липких водорослях, Вдруг что-то твердое обвило щиколотку. Алексей закричал изо всех сил, но не смог вырваться. Существо под водой потянуло вниз. И он почувствовал, как легкие наполняются ледяной жидкостью. Жизнь угасала. Последнее, что он увидел, прежде чем все потемнело. Туманный свет где-то далеко над головой. Он вытянул руку, надеясь, что его спасут. Но свечение угасло и разум растворился в бесконечной глубине. С диким криком Алексей открыл глаза. Лицо его было мокрым, но не от ледяной морской воды, а от липкого, теплого пота. Дыхание рваным и тяжелым, сердце бешено колотилось. Холод из кошмара все еще цеплялся за него. Сон был не просто видением, а чем-то живым, почти осязаемым. Однако в каюте царил покой. Нарушаемые лишь завованиями северных ветров за иллюминатором. Очередной кошмар нехотя отпускал старшего лейтенанта, а по совместительству главного корабельного навигатора Алексея Ковальчука. Его вахта начиналась только через пару часов, но заснуть вновь не удалось. Корабль двигался медленно, словно ощущая, что каждая пройденная миля разрушает давно сложившиеся устои погружая все глубже в ночную бездну. Окружающий мир напоминал пространство, вырванное из кошмара. Абсолютная тьма, безбрежное Баренцево море, мрак, поглощавший свет и следы времени. Моряки в темных бушлатах будто сливались с этим пустырем, их движения становились плавными, почти механическими. Они сами превращались в часть этого холодного, бескрайнего пространства. Северный ветер был кораблем, некогда внушавшим уважение. Его 10-метровый стальной корпус, покрытый темно-синей краской, казался высеченным из мрака северных вод. Белые полосы вдоль борта и силуэт полярного медведя на носу подчеркивали суровый, неподкопный характер судна. Моряки, ступая на его палубу, чувствовали себя частью чего-то большего – машины, созданной для борьбы с самой природой. «Увы». С годами часть этого величия поблекла, но полностью не растворилась в пучине времени. На мостике, высоко возвышавшемся над палубой, капитан любил стоять в минуты затишья. Огромные обзорные иллюминаторы открывали вид на ледяные глыбы, скользящие по краю горизонта. Безбрежность ночного океана и редкие проблески далеких звезд. За стеклом лежал безжалостный и таинственный мир – который северный ветер не просто пересекал, а покорял. Внутри корабль был аскетичным, но до предела утилитарным. В научном отсеке поблескивали приборы, экраны мерцали цифрами и графиками, а лабораторные столы уставлены громоздкими контейнерами. Большая часть аппаратуры принадлежала новым фрахтователям, и ее назначение оставалось загадкой. Здесь не было места бесполезному хламу, привычному для торговых судов. Все служило одной цели – изучать, анализировать, разгадывать тайны. Но какие именно? Для наспех собранной команды это оставалось загадкой. Даже капитан не был полностью осведомлен о цели экспедиции. Сам корабль, носящий гордое имя «Северный ветер», в честь давно списанного и разобранного на металлолом американского ледокола, когда-то служившего в советском флоте, всегда казался странным и загадочным. Электроника порой давала сбой без видимых причин, а в жилых каютах по ночам чудился слабый шум, будто корабль тихо переговаривался с морем. Экипаж списывал это на изношенность судна, усталость от долгих рейсов или разыгравшееся воображение, но в глубине души каждый чувствовал. Дело не только в этом. В корабле было что-то большее. Он словно не просто выполнял свою функцию, а жил. Морские суеверия это страшная штука, говаривал старший помощник по фамилии Врунгель, и далеко не беспочвенные. Вот как-то раз. После этих слов следовала история минут на 20-30, а порой и на целый час. Экипаж давно смирился с особенностями характера Старпома, закаленного морского волка, проведшего большую часть жизни в море. Никому и в голову не приходило шутить над его фамилией, созвучной с именем капитана из известного мультфильма. Врунгель был человеком старой закалки, настоящим сыном моря, знавшим его прихоти и темные уголки. Родом из Архангельска, он происходил из семьи, где морское ремесло передавалось из поколения в поколение. Его отец славился как умелый рыбак, дед – как капитан небольшого траулера. А пращуры, по рассказам самого Врунгеля, пораздили моря еще в эпоху парусников. Выбор профессии был предрешен с детства. Однако в юности он решил пойти дальше семейных традиций и поступил в морскую академию. Там быстро зарекомендовал себя как смышленый и дисциплинированный курсант, хотя и с легкой склонностью к авантюризму. Преподаватели отмечали его чутье на море. Он мог предсказать шторм по едва заметному изменению ветра или поведению птиц. После Академии Врунгель начал карьеру на торговых судах, где столкнулся с суровой реальностью морской жизни. Штормами, авариями, поломками и даже пиратскими атаками на южных маршрутах. Эти испытания закалили его характер и научили главному – уважать море. Никогда не недооценивать его силу и помнить, что оно может забрать жизнь в любой момент. За годы службы он заработал репутацию надежного, но чересчур разговорчивого моряка. На борту любил рассказывать истории, переданные ему отцом и дедом, или пережитые им самим. Правда, грань между правдой и вымыслом в этих рассказах порой становилась слишком тонкой. Команда давно махнула рукой на его разглагольствование. Пусть рассказывает, если ему так хочется. Несмотря на эксцентричность, Врунгеля уважали. Его опыт и чутье не раз спасали судно от беды. Он мог почувствовать неладное на корабле или предугадать поведение людей в критической ситуации. Но главным его качеством была вера в морские суеверия. Он относился к ним не как к предрассудкам, а как к мудрости, пропитанной опытом тысяч поколений. Врунгель никогда не позволял свистеть на борту и всегда носил медальон с выгравированным изображением Посейдона. «Море – это не просто вода», – любил повторять он, закуривая свою неизменную трубку. «Это живая стихия. Оно слышит, видит и помнит. Разозришь его, не жди пощады». Молодые моряки порой посмеивались над его словами, но когда море показывало свой нрав, все взгляды устремлялись на Старпума, и, как правило, именно он подсказывал, как избежать беды. Вот и теперь туман, тяжелый и влажный, обвивал корабль, словно паутина, скрывая его от внешнего мира. Свет прожекторов, зажженных на борту, терял силу, угасая в непроглядном молоке. Густые туманы, яростные ветра и высоченные волны не были неожиданностью в этих местах. Но их стремительная смена без малейшего намека на предсказуемость приводила в замешательство и Старпома, и Капитана, Алексей стоял у пульта навигации, сжимая кружку горячего кофе, который должен был вымыть остатки тревожного сна. Его взгляд был прикован к экрану, где точка на карте застыла, не меняя положение. Туман, сгущавшийся вокруг, будто проникал в мысли, затуманивая сознание и рождая неприятные ощущения. Что-то важное, но неуловимое. Странность ситуации усиливалась тем, что корабль уже несколько дней двигался по маршруту, которого не было на старых картах. Современные навигационные системы и спутниковые трекеры путались, выдавая нелепые и противоречивые данные. Чем дольше Алексей вглядывался в экран, тем яснее понимал, здесь что-то не так. «Аномалия подтверждена», – доложил он, еще раз перепроверив данные. Голос звучал твердо, но в нем сквозила тревога, нараставшая с каждым метром, приближавшим их к цели. «Мы в центре зоны с нарушением магнитного поля! Вектор подхода стабилизируется! Мы приближаемся!» Марина, физик, молча следила за монитором, где отображалась карта с ярко выраженной аномальной зоной. «В центре этой зоны глотка невозвращения!» Подводная впадина, давно ставшая предметом слухов и древних преданий. Название звучало как вызов, манящий и пугающий одновременно. «Это не просто аномалия», — заметила Марина. Ее голос напрягся. «Эти колебания, они неестественны. Магнитное поле ведет себя странно. Никогда не видела ничего подобного. Оно двигается, меняет глубину, как будто живое». «Живое?» – усмехнулся Кирилл. Судовой механик, в чьих глазах читался неприкрытый скептицизм. «Скорее, твои дурацкие приборы опять свихнулись!» «Ай, соткнись, умник!» – отмахнулась Марина, слегка улыбнувшись. «Кто тут образованный? От кого машинным маслом несет за километр?» На самом деле, Марина и Кирилл познакомились много лет назад, в совсем другой жизни, когда море еще не стало их судьбой. Она была студенткой геофизического факультета, увлеченного океанологией, а он молодым механиком, только устроившимся на судоремонтный завод. Их встреча произошла случайно на выставке, посвященной исследованию глубинных экосистем, куда Кирилл попал по просьбе друга. Марина сразу обратила на него внимание. На фоне ученых и студентов-ботаников Кирилл выделялся. Высокий, с сильными руками, и усталым, но теплым взглядом. Он казался человеком из другого мира, реального, лишенного бесконечных теорий и формул. Кириллу уже понравилась Марина. Её живой голос, сверкающие глаза и страсть к делу напоминали, что в жизни есть нечто большее, чем гайки и трубы. Они начали общаться. Сначала робко, затем все ближе. Кирилл рассказывал о тонкостях своей работы, о любви к машинам и механизмам кораблей. А Марина делилась мечтами о путешествиях к неизведанным берегам. Их связывала общая тяга к морю, хоть и с разных сторон. Любовь вспыхнула стремительно. Они часами гуляли по берегу, обсуждая звезды, волны и планы на будущее. Но жизнь внесла свои коррективы. Кирилл получил предложение уйти в плавание с ремонтной бригадой, а Марина отправилась в долгую экспедицию на научном судне. Разлука была болезненной. Но их письма друг другу стали утешением. Спустя годы судьба свела их вновь. Марина устроилась на научное судно, а Кирилл, уже опытный механик, оказался в команде Северного Ветра. Их встреча на палубе была неожиданной, но полной радости. Однако жизнь в море, как и их любовь, была нелегкой. Порой они ссорились. Марина считала, что Кирилл слишком погружен в работу и не замечает ее. А он упрекал ее в том, что та живет научными теориями, забывая о реальной жизни. Но всякий раз, когда ее взгляды встречались после бури или когда корабль качала на волнах в ночной тишине, они понимали, друг без друга им не жить. «Не торопитесь радоваться», – вмешала Ирина Сергеевна, корабельный океанолог, успокаивая излишне бурные эмоции товарищей по команде. «Мы здесь уже две недели, а результаты едва ли лучше нуля. Я не поверю, пока не увижу объект своими глазами. На вашем месте я бы не стала, сломя голову, приближаться к этой штуковине. Сначала нужно провести осмотр, взять пробы воды, а уж затем подходить ближе. Ирина Сергеевна Корнеевских отличалась холодным, рассудительным характером, свойственным женщинам ее возраста, да еще и работающим по большей части в мужском коллективе. Урунгель, как опытный моряк с авантюризма, знал, что называть это «штуковиной» значит недооценивать опасность. Он почувствовал, как пульс учащается, но не позволил себе усомниться. Они были близко к тому, что искали. Возможно, это был их последний шанс. Дела у компании «Белая звезда», владельца судна, в последние годы шли катастрофически плохо. Заказов на исследование почти не поступало. Экономика страны переживала кризис, и научный сектор одним из первых оказался под ударом. Оборудование вершало, персонал увольнялся, а оставшиеся суда ржавели в порту Мурманска, словно памятники ушедшей эпохи. Владелец компании Михаил Эдуардович уже подумывал продать все, что еще можно было спасти, когда судьба подкинула шанс. Этим утром ничто не предвещало перемен. В офисе, заваленном старыми картами и отчетами, где едва грели радиаторы, появился человек, чей визит стал поворотным. Его звали Себастьян Кертис-Ван Кертис. Высокий, элегантный, с манерами аристократа, нежели ученого. Он представился меценатом Финского научного университета и заявил, что намерен зафрахтовать судно для экспедиции в Баренцево море. Кертис изложил суть предстоящего похода. Его команда из Хельсинки обнаружила признаки природной аномалии к востоку от архипелага Земля Франца Иосифа. Исследование могло перевернуть представление об океанографии и, возможно, привести к Нобелевской премии. Он настаивал на немедленном выходе в море, мотивируя это нестабильностью аномалии и риском упустить важные данные. Михаил Эдуардович не мог поверить своей удаче. После долгих лет застоя и убытков, новая экспедиция оказалась спасением. На подготовку «Северного ветра» одного из последних уцелевших судов компании ушла всего неделя. Срок безумно малый. Корабль простаивал почти год, и многие его системы требовали капитального ремонта. Но у «Белой звезды» не было права на отказ. Скорее всего, спешка диктовалась не только природой аномалии, сколько странной торопливостью самого Кертиса. Владелец компании списал это на научный энтузиазм и не стал задавать лишних вопросов. Капитаном «Северного ветра» вот уже 30 лет неизменно оставался Виктор Сергеевич Плотников, человек старой закалки. Воспитанный в традициях морской службы, он ставил честь, дисциплину и уважение к морю превыше всего. Его лицо, изрезанное тонкими морщинами, хранило следы лет, проведенных в соленых ветрах и под палящим солнцем. Густые, тронутые сединой волосы отражали десятилетия, прожитые на борту кораблей. Плотников любил море, но относился к нему с опаской, как к непредсказуемому и нередко беспощадному спутнику. Он не был человеком, легко принимавшим риск. Для него корабль был не просто средством передвижения, а живым организмом, требовавшим заботы и уважения. Виктор Сергеевич никогда бы не позволил северному ветру выйти в море в его нынешнем состоянии, если бы решение зависело только от него. Судно, простоявшее месяцы в порту, нуждалось в серьезном ремонте. Машинное отделение скрипело, словно старый сустав. Навигационные системы требовали проверки и обновления. А ржавчина в некоторых местах умудрилась проесть палубу. Тогда ему сообщили о заказе от иностранного мецената – Он сразу почуял неладное. Все от поспешности, с которой Кертис требовал выхода в море, до плачевного состояния судна заставляло внутренний голос кричать об опасности. Несколько бессонных ночей он провел в раздумьях. Долг мореплаватель твердил, что выходить в таких условиях – самоубийство. Но приказ был четким, и отказаться он не мог. «Это безумие, Михаил Эдуардович». Говорил капитан владельцу компании за день до отплытия, указывая на выцветший чертеж судна, разложенный на старом столе в офисе. «Машину нужно отправить на завод, корпус латать. А вы хотите, чтобы я вывел его в Баренцево море? Это север, а не теплые воды. Штиль – одно дело, но внезапный шторм – другое. Если корабль развалится, кто ответит?» Михаил лишь тяжело вздохнул. Он понимал доводы капитана. Но выбора не было. «Виктор Сергеевич, я знаю, это риск, но деньги Кертиса спасут компанию. Без них Белой Звезде конец, а нам с вами на пенсию. И не на заслуженную. Мы потеряли слишком много времени». «А вы потеряете еще больше, если северный ветер ляжет на дно». Парировал капитан. Его голос становился все жестче. Но, несмотря на протесты, ему пришлось подчиниться. Он принял приказ, не скрывая негодование. В день отплытия Виктор Сергеевич вышел на мостик с каменным лицом, ощущая внутри тяжелую тревогу. Он осматривал судно, подобно врачу, оценивающего безнадежного пациента. Все было не готово к плаванию. Тросы выглядели ветхими, лебедки, удерживающие дополнительные цистерны с мазутом, лязгали при малейшем движении. А облупившаяся краска обнажала ржавчину, разъедавшую корпус. Капитан не доверял даже экипажу. Многие были наняты в спешке. Случайные люди, чьи неуверенные шаги и неловкие движения на палубе выдавали отсутствие опыта. В других обстоятельствах он бы отказался брать их в море. Но ситуация не оставляла выбора. На первом общем сборе он посмотрел на команду и тихо, но твердо сказал... «Это судно не готово к такому плаванию, и вы это знаете. Но раз мы выходим, каждый из вас отвечает не только за свою жизнь, но и за жизни товарищей. Ошибок быть не должно. Море их не прощает». Слова прозвучали мрачно, как предзнаменование. Когда корабль, грохоча и кренясь, покинул порт, Виктор Сергеевич стоял на мостике, молча провожая взглядом уходящие берега. В его сердце поселилось тяжелое предчувствие, которое не мог отогнать. Он знал, что идет против своей воли, и чувствовал, что этот рейс станет самым трудным в его жизни. Машинное отделение гремело, как старый паровоз, а ледяной ветер резал лицо, будто сама природа предупреждала об опасности. Первые дни прошли спокойно. Кертис и его ученые обосновались в научном отсеке на третьей палубе, притащив громоздкие ящики с аппаратурой. Они почти не покидали отсека, обсуждая что-то на своем языке, устанавливая приборы и сверяясь с картами. Экипаж шептался. Ученые не походили на типичных исследователей. Слишком хорошо одетые, слишком молчаливые. На четвертую ночь один из механиков, поднявшись на палубу, проветрится. Заметил странные... Вдали у линии горизонта вспыхивал свет, похожий на бледное северное сияние, но слишком ритмичный, словно двигался по заданной траектории. Он рассказал об этом дежурному боцману, но тот отмахнулся, пробормотав, что это привиделось. Однако через несколько часов датчик, установленный Кертисом на носу судна, зафиксировал мощный всплеск магнитного поля, от которого приборы начали сбоить. Радар мигнул, показав неясный объект вдали, но тут же сбросил сигнал. Гертис и его люди тут же потребовали изменить курс, утверждая, что это и есть их цель. «Спускаем дрон», — приказал Гертис. В его голосе сквозила едва скрытая тревога. «Пусть обследуют дно. Посмотрим, что там». Капитан получил строгий приказ не вмешиваться в дела ученых, обещавших щедрое вознаграждение. С молчаливого согласия Плотникова команда приступила к работе. Подводный дрон, блестящий в свете прожекторов, подняли корабельным краном. Его гладкий корпус, покрытый антикоррозийным составом, оснащался парой острых манипуляторов. С тихим жужжанием винтов дрон погрузился в мрачные воды, отправляясь в безмолвное царство глубин. На капитанском мостике царила сосредоточенная тишина. Все следили за изображениями с экранов. Кирилл, стоявший неподалеку, нервно крутил в пальцах старую зажигалку Зиппа, которую он всегда носил в кармане. Потертый металл с выгравированным якорем поблескивал в тусклом свете мостика. Это была память о его отце, суровом механике Страулера, который передал сыну не только любовь к машинам, но и эту вещицу с напутствием. «Держи ее при себе, парень». «Она выручит, когда все пойдет к черту». Кирилл хмыкнул, пряча зажигалку обратно, и, как и все, уставился на экран. Камера дрона передавала безжизненную тьму океанского дна, погруженного во мрак. Лишь взвесь из мельчайших песчинок в луче прожектора напоминала космическую пыль. По показаниям приборов, глубина в этом районе превышала 300 метров и стремительно увеличивалась. Судя по всему, они действительно приблизились к глотке невозвращения. Время от времени на мониторе проскальзывали тонкие очертания. Возможно, это были рыбы или медузы, обитатели бездонной тьмы. Они стороной обходили металлического захватчика, инстинктивно чуя в нем угрозу. Грон продолжал погружаться. Глубина на экране росла. 100 метров. 200 300 Сигнал временами дрожал покрываясь рябью и звуковыми помехами. Вскоре на экране проступили неясные очертания, сначала расплывчатые, похожие на природные тени или случайные формы. Они становились четче по мере приближения дрона. Это были не скалы. Перед командой предстало нечто огромное, металлическое, рукотворное. Когда дрон подплыл ближе, стали видны очертания полуразрушенной субмарины. Ее корпус, покрытый зеленым налетом и ржавчиной, выглядел одновременно величественно и пугающе. Правая часть обшивки была изуродована от удара или внутреннего взрыва. Окна рубки, выбиты, зияли чернотой, из которой, казалось, исходил неуловимый гул, ощущаемый на грани восприятия. «Это еще что за чертовщина?» Удивленно выдохнул Алексей, пытаясь осмыслить увиденное. «Значит, это и есть ваша аномалия?» Громко воскликнул капитан, обернувшись к Кертису. Голос капитана дрожал от смеси недовольства и растерянности. Кертис не ответил. Он подошел к монитору, не отрывая взгляда от темной бездны на экране. В глазах горела страсть, которую невозможно скрыть. Словно зачарованный, он коснулся экрана, будто искал нечто большее, чем просто изображение. «Вот ты какая, моя крошка!» Тихо, почти нежно произнес он. «Как же долго я тебя искал!» Команда ощутила, как атмосфера на мостике изменилась. Слова Кертиса звучали неуместно, почти зловеще. Это было явно больше, чем научное любопытство. В дело вступил старпом торпом Врунгель. Его лицо напряглось, взгляд стал настороженным. Он покосился на капитана, чье лицо уже покрывалось красными пятнами. В воздухе повисла тревога жопа Посейдона» в своей манере воскликнул Врунгель и тут же осторожно добавил «Эта экспедиция вообще согласована с военными? Если нет, у нас будут серьезные проблемы». Капитан, не дождавшись ответа Кертиса, снова повысил голос, не скрывая злости. «Я еще раз спрашиваю, это и есть ваша аномалия?» Но прежде чем Кертис успел ответить, в робку ворвались трое ученых. Они больше не походили на безобидных исследователей. На них были бронежилеты, в руках автоматы. Лицо капитана побагровило. Он не выдержал. «Это как понимать?» Закричал он, теряя контроль. «Что вы себе позволяете? Это мой корабль! Оружие на борту запрещено! Я сейчас же свяжусь с базой и вызову береговую охрану! Никто не будет разгуливать с оружием на моем судне!» Он шагнул к коммуникационной панели, но не успел поднять трубку. Его крик оборвала автоматная очередь. Грохот оглушил. «Брызги крови, темные и алые, оросили экраны навигационных приборов!» Капитан рухнул замертво. Его глаза, широко открыты, застыли в немом изумлении. Он не успел осознать, что произошло. Смерть настигла мгновенно, оставив на лице вечный вопрос. Вторая очередь разнесла радиоаппаратуру, навсегда выведя ее из строя. Экипаж замер, ошеломленный. Их тела сковал ужас. Они не могли пошевелиться, не могли понять, что произошло. Грохот оружия, кровь на экранах. Все оказалось нереальным кошмаром, из которого невозможно вырваться. «Кто еще дернется, будет убит на месте», – спокойно произнес Кертис. Стволы автоматов нацелились на команду. Ирину Сергеевну, Алексея, Марину, Кирилла и Врунгеля оттеснили к дальней стене. Нескольких перепуганных матросов вытолкали из рубки и увели на нижние палубы. Алексей стиснул кулаки, чувствуя, как ярость борется со страхом. «Один неверный шаг, и они все лягут рядом с капитаном. Но стоять и молчать было невыносимо. Продолжайте осмотр. «Я скажу, что делать дальше», — приказал Кертис матросу у пульта дрона, положив тяжелую ладонь тому на плечо. «Молодой парень, не смея возразить, подчинился». Дрон снова двинулся вдоль борта субмарины, передавая крупный план корпуса. Среди пластин, покрытых илом и ракушками, виднелись глубокие борозды. Они тянулись вдоль субмарины, образуя причудливые, неестественные узоры, похожие на шрамы. Тишину на мостике нарушил резкий звук из динамиков дрона. Нечто среднее между механическим скрежетом и глухим биением. Сначала это приняли за помехи, но звук повторился, громче, поднимаясь из глубин. Он окутывал судно холодной, чуждой мелодией. Кертиз, казалось, не замечал хаоса, который сам же устроил. Его взгляд был прикован к экрану, где проступали новые детали. Дрон приблизился к носовой части субмарины, где корпус выглядел особенно искореженным, будто разорванным изнутри. Темные провалы торпедных отсеков зияли, словно бездонные глазницы, сквозь которые проглядывали парящие частицы ила. «Что с ней случилось?» – пробормотал Алексей, наконец обретя голос и совладав со страхом. Его слова прозвучали тихо. Он боялся, что громкий звук спровоцирует новую вспышку агрессии. Керти обернулся. Его лицо оставалось спокойным, но глаза горели безумным азартом. Это К-143, произнес он низким, почти благоковейным тоном, будто стоял перед священной реликвией. Секретный проект некогда великой страны советов. Его взгляд вновь оказался прикован к экранам, где ржавая, покрытая илом субмарина, медленно проступала сквозь мутную толщу воды. В словах дрожал трепет. «Не страх, а восхищение. Она создавалась как охотник за натовскими ракетоносцами», — продолжил Кертис, не отрываясь от изображения. Но ее судьба изменилась, когда экипаж наткнулся на… нечто. Кертис сделал паузу, давая словам осесть в сознании команды. «Что за нечто?» — спросила Марина, нахмурив брови. «То, что не принадлежит нашему миру. В рубке повисла тяжелая тишина. Поступил приказ с самого верха взять образцы, изучить. «Все должно было остаться в строжайшей тайне», — добавил он. И, -и, и процедил Врунгель. Его глаза сузились. Кертис медленно вдохнул, глядя на Старпома с легкой, зловещей ухмылкой. «Нам удалось перехватить последний доклад сказ 143 Его голос звучал торжествующе. «Последний?» – переспросил Кирю. «Да, после этого лодка исчезла, растворилась». В рубке стало невыносимо тихо. Лишь гул машин нарушал мертвую тишину. «Десять лет ушло на ее поиски», – продолжил Кертис. «Обычные ахолокаторы ее не видели. Она оказалась в аномальной зоне, которая глушит любые радио и звуковые волны». «Значит, вот так. По-тихому. Ваше правительство спустили миллионы, чтобы выискать этот подводный гроб». Врунгель прищурился. Его голос капал ядом. «Деньги?» – Кертис усмехнулся. «Это просто пыль. Мы охотились за знанием, за силой, за тем, что меняет правила игры». Врунгель глядел на него холодно, с нескрываемым презрением. «Потому-то вы и наняли наше старье». «Бюджет девать некуда было», – Кертис равнодушно пожал плечами. ваша судно – идеальная маскировка. Если бы сюда сунулся натовский осминец, ваша разведка подняла бы шум, а старое ржавое корыто, да на него и внимания не обратят». Он наклонился ближе и тихо добавил. «Тем более никто не удивится, если оно не вернется в порт». Врунгель сжал кулаки. Марина жалобно посмотрела на Кертиса. «Значит, мы не вернемся?» Кертис улыбнулся, излучая фальшивую учтивость. «О, не переживайте. Как только мы получим то, зачем пришли, мы направимся к финской нефтяной платформе. Там вас будет ждать вертолет. Дальше, на ваше усмотрение. Мы же не террористы, а ученые». Кирилл бросил скептический взгляд на тело капитана, остывающее в луже крови у панели управления. «Ну да, оно и видно». Брунгель стоял неподвижно, но его кулаки дрожали от напряжения. Он чувствовал, что все это – злая шутка судьбы над старым морским волком. Дрон достиг листого дна. Камера выхватила странные объекты, разбросанные в нескольких метрах от раскуроченного носа субмарины. Небольшие металлические цилиндры, наполовину утонувшие выли. Большинство из них были серьезно повреждены. Некоторые деформированы так, что едва отличались от обломков. «Какой же силы был этот взрыв?» – пробормотал Алексей, но его никто не услышал. Все взгляды были прикованы к мониторам. Внезапно перед камерой проплыли несколько причудливых рыб. Их чешуя переливалась всеми цветами, отражая свет прожекторов. Они кружили в странном танце, ударяя хвостами по корпусу дрона. Их головы, отдаленно напоминавшие человеческие, но непомерно крупные, были покрыты белесой пеленой глаз, смотревших во все стороны пустым, отрешенным взглядом. «Отведите дрон ближе!» – рявкнул Кертис. «Эти уродцы мешают разглядеть главное!» Камера вновь приблизилась к цилиндрам, и звук из динамиков изменился. Шепот моря сменился пульсирующим гудением. Его эхо прошло сквозь металл северного ветра, заставив судно содрогнуться. «Нет, нет, нет! Мы не должны быть здесь! Нужно уходить!» Внезапно закричала Ирина Сергеевна, до того молчавшая в углу мостика. Ее крик оборвал напряженную тишину. Женщина прижалась к стене, ее руки дрожали. В памяти всплыли события двадцатилетней давности. Тогда, молодой океанолог, она участвовала в экспедиции в Карском море, изучавшей подводные течения. Их судно, старый траулер, переоборудованный под научные задачи, дрейфовало в густом тумане, когда эхолокатор уловил странное гудение. Низкое, пульсирующее, походившее на сердцебиение. Команда списала это на неисправность оборудования. Но старый гидроакустик, помор по имени Семен, попледнял и перекрестился. «Это зов глубины», – прошептал он. «Так море зовет тех, кто потревожил его тайны!» Он рассказал старую легенду о древнем существе, что спит в глубинах и заманивает корабли своим пением. Тогда Ирина посмеялась над его словами, но той же ночью начался штурм. Волны били в корпус, а гудение вернулось, теперь уже громче, буквально проникая в сознание экипажа. Судно чудом уцелело. Но двое матросов пропали без вести. А Семен после той ночи больше не выходил в море. Ирина пыталась забыть тот звук. Но сейчас, слыша его вновь, пришла в настоящий ужас. «Успокойтесь!» – рявкнул Кертис. Но его голос дрожал от раздражения. «Мы почти уцели!» Взгляд женщины метался по рубке, ища поддержки у Врунгеля. Но Старком лишь сильнее сжал свой медальон с Посейдоном, словно молясь о спасении. «Остановитесь, прошу!» Глаза Ирины были наполнены слезами. Кертис резко обернулся к женщине. «Вы понятия не имеете, что значит этот момент! Мы на грани величайшего открытия в истории человечества! Это место — портал к знаниям, который изменит всё!» Но едва он закончил, монитор дрогнул, и изображение пропало. Робка погрузилась в полумрак, освещенный лишь красными аварийными лампами. Из динамиков раздался низкий, утробный рев, от которого заложило уши. «Что это было? Что происходит?» – спросил Алексей, нервно оглядываясь. Никто не ответил. Экран ожил, но изображение стало искаженным. В тени прожекторов дрона мелькнуло нечто. Не рыба с человеческой головой. Неизвестное морское существо. Огромная тень медленно обволакивала камеру. Раздался хрост. Сигнал оборвался. Море вокруг северного ветра замерло. Ветер, не умолкавший ни на минуту, стих. Но тишина длилась недолго. Из глубины донесся грохот, похожий на далекий гром, приближающийся с каждым мгновением. «Мы должны уходить, дно нестабильно», — твердо сказал Врунгель, нарушив молчание. «Если субмарина сместится по обрыву, ее реактор может взорваться!» «Никто никуда не уйдет!» — отрезал Кертис. «Мы не закончили! Нужно поднять контейнеры во что бы то ни стало!» «Уважаемый, вы меня слышите? После смерти капитана я главный на судне!» — возразил Врунгель, но осекся, когда ствол автомата уперся ему в грудь. «Поднимайте контейнеры!» «У вас час!» «Затем уходим!» «Выполните миссию!» «Каждый получит двойную оплату!» «И мы разойдемся миром!» «А если вздумаете геройствовать, разделите судьбу вашего капитана!» Кертис кивнул на бездыханное тело Плотникова. «Выбросите его в море и готовьте оборудование к подъему!» Двое матросов, бледных от страха, шагнули к телу капитана. Но когда они наклонились, чтобы поднять его... Тело дрогнуло. Мертвая рука Плотникова медленно поднялась, указывая на Кертиса. Его глаза, широко открытые и пустые, смотрели прямо в душу. Один из матросов вскрикнул и отшатнулся. Другой замер. Марина ахнула. Врунгель выругался, сжимая медальон. Кертис побледнел, но быстро взял себя в руки. «Это ерунда, судороги! Не обращайте внимания!» «Уберите его!» Рявкнул он, хотя голос заметно подернулся. Под дулами автоматов матросы дрожа схватили тело и потащили к борту. Миг, и оно снова замерло, словно ничего не произошло. Но взгляды оставшегося экипажа были полны ужаса. Это чертово место, казалось, играло с ними. Кран на борту «Северного ветра» был старым, ржавым, как и все судно. Перед операцией Алексей проверил тросы, кабели и гидравлику, но полной уверенности не было. «Если контейнеры весят больше двух тонн, тросы могут не выдержать», — предупредил он Кертиса, вытирая масляные перчатки о штанину. «Они выдержат, иначе ты сам полезешь за грузом», — отрезал Кертис, не отрываясь от экранов, где резервный дрон передавал изображение поля обломков. Целыми остались три контейнера. Взрыв отбросил их на 10 метров, но их корпуса почти не пострадали. Наполовину утонув выле, они казались чужеродными. Их поверхность покрывали не только странные символы, но и темная органическая субстанция, медленно переливающаяся под светом прожекторов дрона. Она напоминала живое существо, спрятанное в металлической оболочке. Когда стальные клешни крана обхватили контейнеры, В рубке повисла гнетущая тишина, нарушаемая короткими командами. Дрон боролся с мраком, помогая оператору направить захваты. Контейнеры оказались тяжелее, чем ожидалось. Кран застонал. Лебедка натянулась до предела. «Начинаю подъем!» – крикнул Алексей по рации из кабины крана. Груз медленно поднимался. Эл взвился темным облаком, словно дым пожара. Но чем выше поднимались контейнеры, тем сильнее дрожала конструкция. Скрипы и металлическое натяжение эхом разносились по судну. «Осторожнее! Еще чуть-чуть!» — кричал Врунгель с палубы, координируя экипаж. Оторвавшись от дна всего на несколько метров, раздался приглушенный удар. Один дрос лопнул. Стальной канат хлестанул по контейнеру, как кнут. Гроз накренился, ударив по обшивке субмарины. Черная жижа выплеснулась из поврежденного корпуса, смешиваясь с ледяной водой. «Держите его!» «Сревел Кертис!» Но подводное течение невидимой рукой подхватило контейнеры. Один из захватов вновь врезался в рубку субмарины с глухим стоном металла. Внезапно вся субмарина содрогнулась. Медленно, как раненый кит, она начала сползать вниз. Сначала движение было едва заметным. Но течение и наклон дна ускорили падение. Ил взвихрился плотными облаками, скрыв изображение подводных камер. Чёрт! Алексей вцепился в пульт, следя за мониторами. Субмарина скользила все быстрее, ударяясь о скалы. Рубка смялась, узкие обшивки разлетелись. Металл стонал, деформируясь под быстро менявшимся давлением. Внутренние отсеки рвались, люки выгибались наружу. Боже... Прошептала Марина. Ее глаза расширились. Из глубины доносился гул, будто кто-то стонал в предсмертных муках. Последнее, что показали камеры дрона, черный провал глотки невозвращения открылся перед субмариной, как пасть чудовища. Она канула в бездну. Звуки стихли. Тьма сомкнулась. Минута прошла в гробовой тишине. Все ждали взрыва реактора, всплеска радиации, ударной волны. Но ничего не произошло. Врунгель выдохнул первым. Пронесло слава жопе Посейдона. Пробормотал он. «Быстрее тащите груз!» – скомандовал Кертис. «Мы не можем его потерять!» Двое моряков бросились к управлению вторым краном, готовясь перехватить контейнеры. Алексей, обливаясь потом, перевел лебедку в аварийный режим. Через несколько минут, показавшихся вечностью, контейнеры продолжили медленный подъем. «Неужели лодка сорвалась в расщелину?» – тихо спросил молодой матрос. «Не отвлекайтесь! Поднимайте дальше!» – рявкнул Кертис. Его голос дрожал от нетерпения. Наконец, контейнеры показались на поверхности. Их металлическая оболочка блестела под прожекторами. Органические наросты хаотично переплетали корпуса, словно живые. «Вы сделали это!» Воскликнул Кертис, подходя к грузу с восторгом. Его руки дрожали, когда он коснулся цилиндра, размывая черную субстанцию. «Два целых! Этого хватит!» «Что это? Ради чего все?» Спросил Алексей, косясь на контейнеры невооруженных людей, следивших за экипажем. «Это будущее, сынок!» «Новая эра!» Задумчиво ответил Кертис, поглаживая цилиндр. Если бы создатели атомного реактора знали, как близко они были к вечному двигателю, этот материал внутри сделает меня самым богатым человеком. Вы только представьте… «Мать моя каракатица!» – выпалил Врунгель. «Вы затащили на наш корабль радиоактивную хрень! Вы в своем уме?» «Успокойся», – оборвал Кертис. «Субстанция неактивна, опасности нет. Закрой рот и готовь судно к отплытию. Координаты платформы я дам позже. Там нас ждут. Он повернулся к помощнику. Следите, чтобы наши временные коллеги не натворили глупостей. Кто рыбнется в расход? Кертис смотрел на контейнеры с неподдельным восхищением. Будто судьба вручила ему величайший дар. Двигательный отсек северного ветра наполнялся громкими, раскатистыми звуками работы инструментов и механизмов. Два механика, Григорий и Олег, склонившись над массивным двигателем, пытались устранить неполадку, вызванную внезапным скачком напряжения. Лампы аварийного освещения мерцали, отбрасывая на стены длинные, будто ожившие тени. Холодные капли конденсированного пара стекали по их лицам, а воздух в отсеке казался еще тяжелее, из-за смеси запахов масла и металлической пыли. «Черт, Криш, держи ключ ровнее, не могу попасть!» Расстраженно бросил Олег, пыхтя и вытирая под грязным рукавом. «Да знаю я. еще пару минут и готово», пробурчал Григорий, с усилием вкручивая очередной болт. «Тут, похоже, реле еще надо менять, он как обуглилась. Черт возьми, когда эта колымага отправится на покой? Работать в таких условиях – просто ад. Да и в аду, небось, теплее, чем здесь». Олег поежился от непривычной для машинного отделения низкой температуры и машинально провел тем же грязным рукавом по лицу. К его удивлению, капли пота на лбу затвердели, превратившись в крошечные льдинки. В этот момент оба почувствовали странный холод, исходивший, казалось, от самого металла. Он проникал сквозь одежду, добираясь до кожи. Взгляды мужчин встретились на мгновение. Оба поняли, что что-то не так. Из-под пола раздался звук. Глухой удар, словно кто-то снаружи стучал по корпусу корабля. Звук повторился, теперь громче. Затем послышался скрежет, напоминающий когти, царапающий металл. «Ты это слышал?» – прошептал Олег, побледнев. «Может, наш пьяный токарь что-то уронил на верхней палубе?» Попытался пошутить Григорий, хотя в его голосе сквозила тревога. «Но затем это произошло!» Из вентиляционного отверстия за спинами механиков с глухим, влажным звуком высунулась длинная конечность. Она была покрыта склизкой, прозрачной кожей, сквозь которую просвечивали пульсирующие вены. Отросток двигался медленно, но с явной целеустремленностью, выжидая подходящий момент. Григорий обернулся первым. Его глаза расширились, когда он увидел скользкую массу, наползающую по стене. «Олег, назад!» – закричал он, рванувшись к другу. Но было поздно. Неведомое существо метнулось к своей жертве с молниеносной скоростью. Оно обвило шею Олега, ставливая горло так сильно, что хруст костей прозвучал, как треск сухой древесины. Мужчина выронил инструмент, который с гулким звоном упал на пол. Олег захрипел. Изо рта хлынула кровь. А затем тварь резко дернула к себе. Его тело исчезло в вентиляционном отверстии, оставив лишь длинный след темной крови. Григорий закричал, но его крик заглушил новый звук. Тяжелый металлический удар. Из того места, куда утащили товарища, в центр отсека грациозно спустилось огромное тело неведомого существа. Это был кошмарный гибрид морской каракатицы и водяного паука, покрытая хрупкими пластинками и склизкой кожей. Оно было усыпано мелкими щупальцами, словно дополнительными конечностями, которые извивались в поисках новой добычи. Нечто похожее на зубастый рот противно клацало, перемалывая несколькими рядами зубов остатки человеческой плоти. Охваченный ужасом, Григорий схватил разводной ключ и бросился к переборке. Но существо оказалось быстрее. Одно из щупалец хлестнуло его по спине, разорвав плоть до позвоночника. Мужчина рухнул на пол с воплем, пытаясь отползти!» «Но скользкие конечности уже обвились вокруг его ног! утягивая обратно!» Тварь подтащила его к себе, подняв над полом. Григорий бился, кричал, молил о пощаде! Но монстр не останавливался. В пальцы медленно, почти торжественно обвилась вокруг головы механика, сдавливая ее все сильнее. Григорий захрипел. Его глаза неестественно вылезли из орбит. А затем с мерзким хрустом череп раскололся. Кровь и серое вещество брызнули на стены — окрашивая металл красными разводами. Через пару мгновений все стихло. Густой запах крови смешался с запахами масла и сырости. «Вы это слышали?» Марина резко остановилась, прислушиваясь к глухим, едва различимым звукам, доносившимся из глубины коридора. «Как же тут холодно!» – жалобно простонал один из матросов, растирая замерзшие руки. «Могли бы хоть куртки разрешить надеть, люди «Не тормозить!» – рявкнул сопровождавший их наемник, грубо ткнув Марину стволом автомата в спину. «Черт, да тут и правда морозильник!» – пробормотал Кирилл, проводя ладонью по стене. Под пальцами хрустнул лед. Конденсат на металле превратился в тонкие, ломкие сосульки. «Ничего, главное, что пока живы!» – слабо улыбнувшись, заметила Ирина Сергеевна нарочно плетясь в конце колонны заложников. Тусклый аварийный свет заливал нижнюю палубу мрачным оранжевым свечением. Металлические стены, покрытые ржавчиной и жирными потеками, казались давящими, словно ловушка, замкнувшаяся вокруг людей. В узких коридорах гулко отдавался топот шагов. Впереди всех шел Павел, один из ближайших людей Кертиса его хмурое лицо и резкие движения не оставляли сомнений. Он не собирался объяснять, зачем ведет их вниз. «Просто заходите и не задавайте вопросов. Кертис хочет обезопасить всех». Сухо бросил он, не оборачиваясь. «Обезопасить», – прошептал Алексей, шагая позади. «Похоже, нас просто изолируют, как зараженных крыс». «Заткнись», – одернул его один из наемников, зябко кутаясь в теплый бушлат. «Ладно, ладно, идем, не нужно лишнего насилия», – вступила Сирина Сергеевна. Они остановились перед массивной металлической дверью. Еще до переоборудования судна это был грузовой отсек, где хранились разного рода технические запасы. Ящики с кабелями, брезент, запасные детали для крана и вспомогательных механизмов. Во время последней модернизации сюда также свезли часть оборудования, снятого с верхней палубы старые генераторы, дизельные компрессоры, даже разобранный водолазный модуль. Здесь не было иллюминаторов, свет не проникал, а воздух за дверью казался неподвижным, как в склепе. Ручка была покрыта слоем пыли и соли, металл под ладонью казался непривычно холодным. Павел потянул за задвижку, дверь с глухим стоном подалась. Внутри пахло мазутом, машинным маслом и ржавчиной. По стенам тянулись висящие ленты кабеля. В углу валялись забытые инструменты. Под потолком крепление для подвесных грузов, а в глубине черные контейнеры с маркировкой «Опасно!» «Под давлением!» Воздух был затхлым, но не мертвым. Где-то за генератором что-то щелкнуло. Алексей замер. Лишь после долгой паузы он понял – Эта капля еще не заледеневшей воды упала с проржавевшей балки на пустую жестяную банку. «Здесь и мышь долго не протянет», – жалобно пробормотала Марина, но голос ее прозвучал глухо. «Нет, только не туда», – дрожащим голосом поддержал ее молодой матрос. В следующую секунду раздался глухой удар. Приклад автомата врезался ему в лицо, и тот рухнул на пол. «Всем молчать», – рявкнул один из охранников. Павел терял терпение. Он набернулся, оглядев замерзших моряков. «Ну, чего стоите? Вперед! Или вам особое приглашение нужно?» Его голос был непреклонен и тверд. «Вам сказали, по возвращении получите двойную оплату!» «Совсем за идиотов нас держат!» – прошипел Кирилл. «Думаешь, мы не понимаем, что отсюда не вернемся?» Марина смотрела в черноту отсека и судорожно складнула. «Я боюсь темноты!» Ее голос дрожал. Алексей сжал кулаки. «Какого черта вы творите?» Он шагнул вперед. «Нас просто списали, да? Собираетесь убить? А кто тогда поведет судно? Как вы собираетесь?» Павел, не говоря ни слова, медленно поднял пистолет и навел его прямо в лицо Алексея. Но выстрела не последовало. Вместо этого над палубой разнесся странный гул. Тяжелый, вибрирующий Что-то массивное сорвалось с верхнего уровня. Звук эхом покатился по кораблю, пробираясь вовнутрь. «Что за…» Один из охранников резко вскинул автомат, обводя дулом коридор. В руках второго вспыхнул фонарь. Луч высветил дальний конец коридора. Фигура. Человек. Он двигался медленно, неровной походкой, хромая на правую ногу. Лицо оставалось в тени. Но каждый член команды «Северного ветра» узнал его. «Капитан!» «Господи!» Марина прижала ладонь к рту. «Этого не может быть!» Алексей замер, покачав головой. «Стоять!» Заорал Павел, но его голос дрогнул. Фигура приближалась. Первые шаги еще напоминали человеческие. Но чем ближе она подходила тем сильнее искажался знакомый облик сурового, но в душе доброго капитана. В полумраке очертания становились жуткими, неестественными. Это был не человек. Это было нечто иное. Его голова болталась на бок, совсем как у сломанного манекена. Белесая пленка затянула мертвые глаза. Ноги и руки удлинились, став тонкими, как обглоданные ветви. Каждый шаг сопровождался влажным, чавкающим звуком. А затем оно улыбнулось. Широкий, невозможный оскал, растянувшийся до ушей, обнажил кривые, желтоватые зубы. Кто-то закричал. В тот же миг мрак коридора разорвали резкие, леденящие кровь звуки. Существо затрекотало, подобно кузнечику. «Боль в ушах нарастала, становясь невыносимой!» Первым взял себя в руки Павел. Он сделал пару шагов навстречу противнику. Скинул пистолет и, не целясь, выстрелил. раздался оглушительный хлопок, за которым последовал еще один. Пули с треском вошли в тело существа, но оно даже не пошатнулось. Из ран, оставленных выстрелами, не вытекла ни капли крови. Вместо этого плоть подрагивала смыкаясь и заживляя повреждения прямо на глазах. «Черт, черт, черт!» – тараторил Павел, судорожно пытаясь вставить новый магазин, окоченявшими от холода руками. Существо замерло в нескольких шагах от него. Оно наклонило голову на бок, словно разглядывая добычу, а затем рванулось вперед. «Крик Павла заглушила влажное хлепанье разрываемой плоти!» Длинные, неестественно вытянутые пальцы вонзились в его грудную клетку и с легкостью разорвали ее, как бумагу. Павел издал утробный, захлебывающийся стон, когда его ребра с треском разошлись в стороны. Его сердце еще билось, когда существо погрузило пальцы глубже и вырвало его наружу. Охранники открыли беспорядочный огонь. Загрохотали выстрелы, осветив коридор вспышками. Но пули не останавливали монстра. «Он шагал вперед! Скаля зубы в том же безумном оскале!» Ирина Сергеевна бросилась в ближайший проем, едва не попав под перекрестный огонь. Следующим закричал один из наемников. Его рука внезапно дернулась в бок, а затем с хрустом оторвалась. Кровь хлынула из обрубка фонтаном. Мужчина упал на колени, хватая ртом воздух, но не успел даже застонать. Длинная костлявая конечность капитана одним движением пронзила его шею насквозь. Марина вскрикнула и прижалась спиной к стене. Кирилл, побледнев, попятился. «Бежим!» Превозмогая ужас, выкрикнул Алексей, схватив Марину за руку. В этот момент послышался новый звук. В противоположном конце коридора, у той самой лестницы, по которой они спускались в недра корабля, появилось нечто огромное. Гулкий утробный рев разнесся по кораблю, заставляя воздух дрожать. Из темноты медленно выползало еще одно чудовище. Оно напоминало гигантского морского червя. Его тело покрывало слипшаяся чешуя, местами отвалившейся обнажая сырую, извивающуюся плоть. Глаза полностью отсутствовали, но пасть, широкая, усеянная кольцами бесконечных зубов, похожих на клыки глубоководных рыб, была на виду. Чудовище сделало резкий рывок, и один из оставшихся матросов северного ветра, тот, что жаловался на холод, не успел даже вскрикнуть. Его голова исчезла в этой пасти, раздавшись отвратительным хрустом. «Назад!» — крикнул Кирилл. Но существо уже скользило к ним по полу, оставляя за собой жирные, липкие следы. С обеих сторон проходы к лестницам были заблокированы. Путь назад отрезали неизвестные хищники, искаженные плотью существа, продолжающие жадно терзать тела своих жертв. Их безумный пир сопровождался хлюпающими звуками и хрустом костей. Единственным шансом на спасение оставался узкий аварийный люк, скрытый в тени переборки. Он вел в технический промежуток между легким и основным корпусом судна. Темное, тесное пространство, где можно было лишь ползти, в надежде, что путь выведет куда-то наверх или хотя бы подальше от этих монстров. Алексей толкнул Марину к переборке. «В люк! Быстрее!» Она не заставила себя просить дважды. Дрожащими руками Марина схватилась за поручень, пытаясь взобраться вверх. Кирилл уже был рядом, карабкаясь следом. За ними последовали два перепуганных матроса. Алексей бросил последний взгляд назад. Монстр, еще недавно бывший их капитаном, склонился над изуродованным телом Павла, все еще сжимавшего в руке бесполезный пистолет. Существо медленно наклонилось и принялось облизывать окровавленное тело. Стрёг от похожий на блаженство, переливами исходил от твари. Алексей едва сдержал рвутный рефлекс. Зажмурившись, он рванулся вверх по лестнице и захлопнул за собой тяжелый люк. Снаружи раздался голкий удар, затем все стихло. Ирина Сергеевна вбежала в крошечную уборную, захлопнула дверь и с дрожью в пальцах сдвинула ржавый засов. Вонь сырости и канализации ударила в нос, но она не замечала этого, задыхаясь от ужаса. Судно содрогалось, скрипело. Где-то снаружи что-то с грохотом обрушилось, но здесь, в крошечном помещении, казалось, можно было переждать, спрятаться, выжить. Она опустилась на крышку унитаза, зажав рот руками, пытаясь успокоиться. Сердце колотилось в груди. А в голове звучал леденящий вопль. «Скорее всего, кто-то уже погиб! Если она высунется наружу, станет следующей!» Но хуже всего было то, что в этом кошмаре никто не придет на помощь. Где-то в глубине судна раздался глухой всплеск. Затем звук скольжения по металлу чего-то огромного. Она замерла, чувствуя, как ее затылок покрывается испаренной. В этот момент что-то захлепало у нее под ногами. Она вздрогнула. Густая черная слизь начала сочиться из-под крышки унитаза, пузырясь и растекаясь липкими дорожками. От нее исходил мерзкий запах гнили, будто канализация разлагалась заживо. Нет, прошептала Ирина, парализованная страхом. Прежде чем она успела вскочить, крышка унитаза с жутким треском распахнулась, выбрасывая наружу толстое, извивающееся щупальце. Оно было покрыто бугристыми наростами и отвратительными присосками, усеянными крошечными заостренными крючками. Щупальце стремительно хлестнуло, обхватывая ногу. Колючки на присосках впились в кожу, разрывая ее, и кровь хлынула из ран. Ирина вскрикнула от боли! Женщина дернулась, судорожно пытаясь освободиться, но щупальца потянуло ее вниз. Отверстие унитаза больше не было просто сливной трубой. Оно растянулось, покрываясь чем-то влажным и пульсирующим. Это был живой Зев, который раскрылся, чтобы сожрать ее. «Помогите! Боже, помогите!» Завизжала она, вцепившись пальцами в стену. Она скребла по кафелю. Ногти ломались, оставляя на плитке кровавые следы. Но еще одно щупальце вырвалось из отверстия, силой ударив ее по груди. Раздался хруст, ребра тряснули, и теплая кровь залила одежду. Нет! Ее голос перешел в источный визг, полный обреченности. Капли крови падали на пол, смешиваясь со слизью. С диким рывком ее ноги исчезли в отвратительном провале, колени с влажным хлюпаньем сломались под неестественным углом, когда существо потянуло ее еще глубже. Она судорожно хватала воздух, крепела, но ее дыхание уже срывалось на сдавленные всхлипы. В последний момент, перед тем, как ее голова скрылась в темной бездне, она успела увидеть в зеркале собственное отражение. Глаза, полные ужаса, рот, искаженный немым криком. И затем хлеб, темная пасть сомкнулась. В туалете остались только брызги крови и пронзительная оглушающая тишина. Межбортовое пространство оказалось еще хуже, чем предполагал Алексей. Здесь было темно, пахло ржавчиной воздух казался спертым. «Двигайтесь быстрее!» – прошептал Алексей, задыхаясь. Они ползли, цепляясь за металлические балки, с трудом протискиваясь между стенами. Стальное нутро сдавливало их, словно огромный гроб. Каждый вдох давался с трудом. Каждый шорох отдавался эхом. Внезапно судно содрогнулось. Мощный удар сотряс корпус. «Металл жалобно застонал!» «Что за дьявольщина?» — вскрикнула Марина, цепляясь за балку, чтобы не сорваться вниз. «Мы сели на мель или задели риф?» — предположил Кирилл, но сам не поверил в сказанное. «Какие к черту рифы в Баренцевом море? В нескольких сотнях миль от ближайшего берега!» — послышался скрип, и до более знакомый звук, от которого у любого моряка волосы встанут дыбом. «Вода!» — с ужасом выкрикнул один из матросов. Ледяная соленая вода хлынула внутрь через трещины, потоки били со всех сторон, из стен, из потолка, из прорванных труб. Струи жалили кожу, промачивали одежду до нитки, парализовали скововое движение. «Быстрее!» – рявкнул Алексей, силой толкая Марину вперед. Они ползли, дрожа от холода и страха, задыхаясь в узком пространстве. Вода неумолимо поднималась, наполняя межбортовое пространство зловещим журчанием, превращая спасительный путь в смертельную ловушку. Черт! Я застрял! Послышался приглушенный крик сзади. Алексей дернулся, оглянувшись через плечо. Один из матросов, совсем молодой парень, судорожно дергал ногой, застрявший между двумя остальными балками. Паника исказила его лицо, глаза метались в поисках спасения. «Держись!» Кирилл бросился назад, ухватился за его плечи, дернул. «Нет!» Голос матроса сорвался на хриплый вскрик. Вода уже достигла его груди. «Идите! Идите! Вы не успеете!» Вода заполняла отсек все быстрее. Ледяной поток уже плескался у его подбородка. «Я тебя не брошу!» Кирилл изо всех сил пытался вытащить застрявшую ногу, но безуспешно. «Внезапный рывок судна! Новый толчок!» Вода рванулась вверх с еще большим напором, сомкнувшись над головой несчастного. Еще мгновение назад он был здесь, живой, бьющийся в панике. А теперь только пузыри на темной воде, только силуэт, уходящий в ледяную бездну. «Прости», — прохрипел Кирилл, закусив губу до крови. «Нужно было двигаться дальше». Они ползли, задыхаясь. Ледяная вода стягивала легкие в тиски. Пальцы едва слушались. Где-то впереди показался очередной люк. «Лаборатория!» – выдохнул Алексей. «Оттуда мы сможем выбраться!» Он дернул рычаг. Люк открылся со скрежетом, впуская их внутрь. Они ввалились в помещение, захлебнувшись тяжелым спертым воздухом. Здесь, в отличие от остального корабля, было сухо. Но вокруг царил хаос. Разбитые пробирки, перевернутые столы, сорванные с петель шкафчики. Липкая жижа растекалась по полу. Вонь химикатов врезала нос. На полу виднелись густые лужи крови. Алексей провел мокрой рукой по лицу, тяжело дыша. «Черт!» Его голос был хриплым. Едва успели!» «Что это было? Что с капитаном? Он же был мертв!» «Чертовщина, мать ее!» «Что бы это ни было, я хочу поскорее свалить отсюда!» – прохрипел Кирилл, с усилием задраивая люк. «Нам нужно убираться! Этот чертов гроб скоро уйдет под воду, и тогда...» «Да, да! Или нас еще раньше сожрут эти твари!» – перебила его Марина, дрожащими руками отжимая рукава промокшей одежды. Ледяная вода стекала по ее пальцам, оставляя липкий, едва заметный налет соли. Она стиснула стучащие от холода зубы и обвела взглядом заваленную обломками лабораторию. Вопрос только в том, что она стигнет первым. Мерцающие экраны мониторов выводили бессмысленные строки данных. В воздухе витал едва уловимый запах йода, ржавчины и чего-то еще более сладковатого и гнилостного. «Что за ерунда здесь происходила?» Прохрипел Алексей, отряхивая мокрую одежду и пробираясь через хаос. Он поднял одну из разорванных страниц. Буквы расплылись от влаги, но среди них выделялись слова «Генетическая перестройка», «Глубоководные организмы», «Адаптивные мутации». Марина подошла к столу, заваленному раскрытыми папками. Одну из них она развернула полностью. И ее взгляд упал на пожелтевшие страницы с грифом «Совершенно секретно». Часть из них была на русском, часть – на английском. Среди фотографий – изображения непонятных существ, покрытых наростами, с измененными конечностями и опухолями там, где их быть не должно. «Господи!» Марина с силой зажала рот ладонью. «Тут написано, что некое вещество… Оно… Оно может менять живые организмы!» Что? Кирилл резко развернулся к ней. «Здесь сказано, что это вещество, которое они обнаружили на дне. Его начали изучать еще в сороковых, но потом проект свернули. Слишком опасно, но в 80-х нашли снова, и Советский Союз хотел использовать его в холодной войне». Она перелистывала страницы, пальцы дрожали. «Они собирались изменить генетику людей, сделать их сильнее, выносливее, превратить в нечто большее Алексей нахмурился и схватил одну из фотографий. На ней была подводная лодка с бортовым номером К-143 и пометкой «Объект не подлежит спасению». Подлодка. Он покосился на монитор, где все еще бежал текст, обновляемый автоматически. Они хотели доставить образцы в СССР, но что-то пошло не так. Марина перебирала отчеты, пока не наткнулась на последний, написанный корявым дрожащим почерком. «Вот!» Это дневник кого-то из команды К-143. Тут сказано, что его обнаружило патрульное судно. Похоже, после аварии часть предметов выбросила на поверхность. Так они и узнали о произошедшем. Она начала читать вслух. «Они говорят, что это наш шанс изменить мир, что теперь СССР станет непобедимым. Но я видел, что случилось с Лариным. Он перестал быть человеком. Глаза стали черными, кожа побелела. Он больше не говорил, только издавал эти чертовы звуки. «Господи, помоги нам!» «Оно не хочет, чтобы мы уходили!» «Оно хочет нас!» «И оно уже здесь!» Последняя запись была размазана, словно ее писали в спешке. Они не справились. Алексей медленно опустил лист, на котором была фотография очередного мутировавшего моллюска. Вещество, которое они пытались доставить, выбралось наружу. Кирилл ударил кулаком по ближайшему столу. «Отлично! Значит, эта хрень и есть причина появления всех этих монстров! Ради этого Кертис притащил нас сюда!» «А ты как думал?» Марина сжала кулаки. «Думаешь, он просто так рисковал всеми нами?» Многие страны охотились за этим. «Если бы Кертис добыл образцы и передал их, кто знает, что было бы дальше?» «Неважно, что он хотел…» Алексей сорвал со стены пожарный топор. «Если мы не выберемся отсюда, все это не будет иметь никакого смысла. Нам нужно на верхнюю палубу, к шлюпкам». В этот момент снаружи раздался низкий протяжный стон, похожий на рев очередного чудовища. Лаборатория содрогнулась, мониторы погасли. Где-то наверху застреготали автоматные очереди. «О, черт!» – пробормотал Кирилл, переглянувшись с остальными. «Нам пора двигаться, сейчас же!» Спорить никто не собирался. Они рванули к ближайшей лестнице, ведущей на верхнюю палубу. Выбравшись наружу, их сразу же окатило ледяным ветром, пропитанным солью и безумием бушующего шторма. Волны вздымались выше борта, с ревом обрушиваясь на металлическую палубу, заставляя корабль содрогаться в предсмертных конвульсиях. Небо оказалось сплошным громешным адом, Черная ткань пространства, пронзаемая редкими всполохами молний, освещавшими адский пейзаж. Где-то вдалеке, сквозь совывание ветра, доносил орёв. Низкий, протяжный, нечеловеческий. — Нам нужно к шлюпкам! — крикнул Алексей, стараясь перекричать бурю. — Быстрее! Они двинулись вперёд. Лавируя между разбросанными ящиками, канатами и металлическими обломками палубных кранов, вырванных с корнем ураганным ветром. Корабль кренился на бок. Палуба была скользкой, покрытой смесью воды и масла. Каждый шаг давался с трудом. Осторожно! внезапно вскрикнула Марина. Из-за груда перевернутых контейнеров, подобно чечному зверю, выскочил человек. Его движения были дерганными. Взгляд метался в безумной агонии. А губы исказились в болезненной гримасе. В свете молнии его зрачки блестели, будто у загнанного в угол животного. Это был один из наемников Кертиса. Когда-то хладнокровный профессионал. Теперь же одержимый страхом человек, потерявший всякую связь с реальностью. Его пальцы судорожно сжимали автомат. Постежки побелели... Руки дрожали от холода и до ужаса. Оружие неуверенно металось из стороны в сторону, будто его владелец пытался разглядеть врага, которого видели только его помутненные глаза. «Назад!» — закричал он хриплым, сорванным голосом. «Не подходите! Вы! Вы не заберете меня! Я не позволю! Я не стану таким!» Оказавшиеся перед ним люди замерли, понимая, что любое неверное движение может стать последним. «Успокойся!» Перекрикивая вой шторма, попытался достучаться до него Алексей. «Мы не враги, черт возьми! Нам всем нужно убираться отсюда!» Но в глазах наемника не было понимания, только всепоглощающее отчаяние. «Вы! Это вы!» Он застонал. Голос задрожал, а палец силой вдавил спусковой крючок. Раздался глухой хлопок. Матрос, стоявший позади, вздрогнул, словно натянутая струна, а затем безвольной марионеткой рухнул на палу. Красные капли брызнули на мокрый металл, смешиваясь с потоками дождя. Черный провал пули зиял аккурат между застывшими в ужасе глазами. Ни вздоха, ни стона... Только грохот волн, швыряющих обломки о борт судна. «Нет!» – прошептала Марина, зажав рот руками. Но ее голос утонул в гуле штурма. «Блюдок!» – выдохнул Кирилл, стиснув кулаки. Алексей рванулся вперед, но корабль внезапно содрогнулся от яростного удара очередной волны. Палуба вздыбилась под ногами, и наемник, пятясь назад, потерял равновесие. «Они не возьмут меня!» «Завопил он, сделав еще один неверный шаг!» Ветер взревел. Его порывы резали кожу, заглушая все звуки. Очередная гигантская волна с грохотом врезалась в борт, посыпая палубу ледяными брызгами. Наемник отчаянно взмахнул руками, пытаясь удержать равновесие. Его пальцы скользнули по промерзшему металлу перил, но не смогли зацепиться. В глазах застыл первобытный ужас — Рот раскрылся в безмолвном крике, заглушенном ревущей стихией. В следующую секунду его тело перевалилось через край. Громкий вопль, полный отчаяния, слился с воем шторма, а затем он исчез в кипящей черной пучине. «Черт!» Глухо пробормотал Алексей, тяжело дыша. Кирилл и Марина переглянулись, но не стали тратить время на лишние слова. Корабль агонизировал. Корпус скрипел. Палуба ходила ходуном. Нужно было уходить. Немедленно. Спасательные шлюпки располагались на главной палубе, прямо за центральной настройкой. Ветер бил в лицо летяными кнутами. Каждый шаг давался с трудом. Палуба под ногами то наклонялась, то дергалась. Будто корабль сам пытался сбросить их в бушующую пучину. Алексей, Марина и Кирилл пробирались вперед цепляясь за все, что могло удержать их на скользком металле. Судно трещало, вздыхало, скрипело, словно гигант, умирающий в судорогах. «Черт! Оно разваливается!» Прокричала Марина, но ее голос потонул в забываниях шторма. Вдалеке что-то с грохотом рухнуло. Одна из антенн не выдержала напора ветра и с жалобным стоном сорвалась в воду. Огромные волны налетали на корпус, разбиваясь о металл с такой силой, будто море хотело разорвать судно на части. «Двигаемся дальше!» — крикнул Кирилл, хватая Марину за руку. «Только вперед! В этот момент корабль содрогнулся с такой силой, что их подбросило в воздух, как тряпичных кукол. Алексей, инстинктивно выбросив руку вперед, в последний миг успел вцепиться в покорёженные перила. Металл был мокрым, холодным. Платони мгновенно покрылись ссадинами. Но это было ничто по сравнению с тем, что происходило рядом. Марина вскрикнула. Она соскользнула вниз. Ее пальцы отчаянно скребли по гладкой, залитой водой палубе. Пока, наконец, не сомкнулись на запястье Алексея. Теперь она висела над расколотым настилом. А где-то внизу зияло бездна бушующего океана. Ее ноги беспомощно болтались в воздухе. Держись! Задыхаясь, закричал он, не изо всех сил, пытаясь подтянуть ее вверх, но руки скользили, мокрые от дождя и ледяной морской воды. Я? Я не могу! В голосе Марины звучала паника. Слезы смешивались с потоками дождя. «Черт, ты справишься! Рявкнул Алексей, стиснув зубы! Кирилл, заметив, что ее пальцы соскальзывают, кинулся вперед. Одной рукой он вцепился в перила, другой ухватил Марину за второе запястье. Напрягая мышцы до предела, он сделал мощный рывок, вытаскивая ее обратно на спасительную поверхность. Они тяжело рухнули на палубу, переваливаясь через бок. Их сердца бешено колотились в груди. Кирилл прижал Марину к себе, ощущая, как она дрожит всем телом. Алексей вытер мокрый лоб, дрожащей рукой, судорожно глотая воздух. Сквозь завывание ветра и грохот волн пробился еще один звук. Громкий, влажный, тягучий. Нечто огромное и липкое приближалось. Трое замерли. «Вы слышите это?» – прошептала Марина. «Тряск! Шлепающие шаги!» Потом булькающий тяжелый вздох. Из темноты, из клубящейся соленой пелены дождя и морской пены, из глубин ночного кошмара выползало нечто. «О, Господи!» — с отвращением произнес Алексей, не веря своим глазам. «Кертис! Или то, что от него осталось?» Он стоял, возвышаясь над палубой. Искаженный, омерзительный, огромный!» Его тело раздувалось и пульсировало, словно нечто живое и вечно меняющееся. Ветхие остатки человеческой кожи покрывали уродливую массу сросшихся тканей, местами оголяя под собой склизкое тело, переливающееся, как поверхность глубоководного существа. Его руки вытянулись, превратившись в длинные щупальца, покрытые наростами, напоминавшими незаконченные рты, и безглазые лица слипшихся членов команды корабля и наемников, застывшие в немом вопле. На месте рта располагалась зияющая, рассеченная пасть, внутри которой извивались раздвоенные языки, капая густой темной слизью. Но страшнее всего были глаза. Они все еще принадлежали Кертису. Пусть и расплывшиеся, мутные, но в них теплилось что-то разумное. Жуткое, но осмысленное. Марина дрожала, вцепившись в рука в куртке Кирилла. Ее глаза расширились от ужаса. «Что за...» Кирилл сутерошно сглотнул, рефлекторно заслоняя собой Марину. «Еще один монстр!» «Я монстр...» Прозвучал отвратительный, совершенно чужой голос, переливаясь оттенками, отдаленно напоминавшими смех. И ничтожные создания, даже не можете осознать!» Голос звучал сразу отовсюду, будто сам корабль заговорил с ними. Звук вибрировал, проникал в мозг, заставляя волосы вставать дыбом. «Я слился с морем!» «Оно во мне, и я в нем. «Я чувствую дыхание глубин, шопот вековых тайн!» «Я слился с теми, кто не верил, кто отрицал!» «Стал тем, кем должен был стать!» «Я – начало нового рода!» «Вы же!» Голос наполнился презрением. «Просто паразиты!» «Шалки-отбросы, неспособные принять величие эволюции!» «Но и у вас еще есть шанс. Мы станем одним целым. Эволюция во всей ее первозданной красоте!» Марина сдавленно вскрепнула, прикрыв рот обеими руками. Ее плечи содрогались, а губы побледнели. Алексей медленно попятился «Алексей медленно попятился назад». Он чувствовал, как кровь пульсирует в висках, а в груди растет ледяной ком страха. «Ты, ты гребаный больной ублюдок!» – прохрипел он, едва сдерживая дрожь в голосе. Нет, нет. протянул Кертис, делая шаг вперед. Его ноги больше не были ногами. Обнаженные жилы переплетались, образуя нечто, что растекалось по палубе, врастая в нее. Оттуда тянулись тонкие, извивающиеся отростки, проникая в металл, вгрызаясь в конструкцию корабля, превращая его в продолжение себя. «Я наконец-то живой. Этот мир был несовершенен, но теперь у меня есть сила изменить его». «Ты просто очередное чудовище!» – прорычал Кирилл, сжимая кулаки. «Я не позволю тебе!» «Ох, какая самоуверенность! Но это не вам решать!» Уродливая голова Кертиса неестественно вытянулась почти на полметра и склонилась. Он издал влажный, хриплый смешок. «Примите это и станете частью меня! Вы не пожалеете!» И он двинулся. Чупальца с мясистыми отростками рванулись вперед, извиваясь, напоминая гигантских змей, покрытые скользкой, поблескивающей в свете молний кожей. Воздух вновь наполнился гнилостным запахом. Алексей и Марина едва успели отпрыгнуть в стороны, когда темная масса слепшихся конечностей с размаху обрушилась на палубу, оставляя вмятины в металле. Судно содрогнулось. Трещины на его корпусе расползались все шире. Алексей не колебался. В руках он сжимал добор, Пальцы онемели от холода. Но он не обращал на это внимания. С громким криком рванулся вперед, вложив в замах всю силу отчаяния. Лезвие сверкнуло в отблесках молний, когда он силой обрушил его на одно из приближавшихся щупалец. Раздался мерзкий влажный хруст. Черная словонная жидкость брызнула во все стороны. Капли падали на ледяной металл и тут же начинали дымиться, словно едкая кислота принялась со стервенением пожирать остатки корабля. Чупальца вздрогнула, но не остановилось. Напротив, оно поглотило удар, вгрызаясь в лезвие, сжимая его. Алексей почувствовал, как его оружие буквально засасывает в вязкую плоть. Он рванул обратно, но чудовище дернулось, и другое щупальце обвилось вокруг его запястья. Скользкая плоть сжалась, впиваясь в кожу острыми иглами. «Жалкое сопротивление». Голос Кертиса прозвучал отовсюду, будто сам воздух пропитался его присутствием. Алексей оскалился, яростно дернувшись. Но щупальца сжималось все сильнее. «Еще чуть-чуть, и кости не выдержат сильнейшего давления!» «Ты все еще веришь, что можешь что-то изменить?» Кертис неуклюже склонил голову на бок. Его лицо исказилось, теряя человеческую форму, подобно маске, под которой копошились черви. «Заткнись, ублюдок!» Рявкнул Алексей. «Свободной рукой вырвав, наконец, топор!» «И как смог, вонзил его прямо в искаженное лицо Кертиса!» Лезвие вошло глубоко, разрывая мягкую кожу, погружаясь в липкую, пульсирующую плоть. Из раны вырвалась густая черная жижа. Чудовище взрывело! Тело пошло судорогами, и на секунду хватка ослабла. Это во мгновение хватило, чтобы Алексей рванулся назад, едва удержавшись на ногах. Кертис отступил, пошатнувшись, но его тело начало меняться. Голову повело в сторону, раздуваясь. Кости внутри трещали, смещаясь под неестественными углами. Из обрубков рук начали прорастать новые отростки, покрытые рваными клочьями кожи. Чупальца вытянулись, обретая еще большую длину. Их концы напоминали распускающиеся цветы, но вместо лепестков на них открывались ряды мелких острых зубов. «Мы не сможем с этим справиться», – прошептала Марина. Ее голос дрожал, а глаза застилали слезы. «Сможем», – твердо ответил Кирилл. Он бросил взгляд на Кертиса. Затем на массивные топливные цистерны, сгруженные у бокового аллеера. Это были стальные резервуары, наполненные остатками солярки и мазута. Экспедиционные суда часто брали с собой дополнительные запасы топлива. Цистерны были старыми и местами проржавевшими, но еще держались на ослабленных креплениях. «Алексей! Марина!» Голос Кирилла звучал резко и властно. «Члёпком! Немедленно!» Алексей вцепился в топор так, что побелели костяшки пальцев. Он не мог поверить, что должен просто развернуться и уйти. Бросить Кирилла – это было предательством. «Ты что, с ума сошел?» «Нет!» – рявкнул он. «Мы вместе!» «Я знаю, что делаю!» – резко перебил Кирилл. «Уходите!» И он рванул вперед, прямо к ближайшей цистерне. Кертис взревел, будто осознал угрозу. Одно из щупалец, массивное и покрытое наростами, метнулось за Кириллом. Но тот, предвидя нападение, отпрыгнул и ухватился за рычаг, регулирующий натяжение остальных цепей. Раздался противный скрежет. Металл застонал под нагрузкой, и замки, удерживавшие цистерны, начали лопаться, не в силах сопротивляться раскачиванию судна. Последняя предохранительная цепь еще держалась. Но уже угрожающе натянулась. Ты, «Ты... не посмеешь!» Прорычал Кертис. Его голос становился все менее человеческим, переходя в низкий, глухой рев. «А, я не просто посмею!» Ухмыльнулся Кирилл, силой пнув ослабленное крепление. «Посмотрим, как ты сольешься с этим, тварь!» Цепь слязгом лопнула. Цистерны покатились вниз, набирая скорость. Стальные бочки неслись, сметая все на своем пути. Алексей и Марина едва успели отскочить в сторону, когда одна из них врезалась в Кертиса. Раздался глухой удар. За ним еще один. Чудовище взвыло. Старые металлические корпуса цистерн не выдерживали ударов. Швы лопнули и густое топливо хлынуло наружу, заливая палубу маслянистой, ядкой жидкостью. Кертис уже пытался дотянуться кривыми отростками до ослепших глаз. Страшные проклятия и угрозы щедро сыпались в адрес ничтожных букашек, посмевших бросить ему вызов. Кирилл лишь улыбнулся. «Ну что, погреемся?» «А то тут и вправду стала зябко!» Он выхватил из кармана зажигалку. Старую надежную Зипа черкнул колесиком. Маленький огонек вспыхнул, отражаясь в его глазах. <связывая> Прорычал Кертис, когда из его живота показалась новая голова, усеянная сеткой черных, паучьих глаз. Все они уставились на Кирилла, а одна из конечностей вновь потянулась к нему. Но было уже поздно. Кирилл бросил зажигалку. Мазут вспыхнул мгновенно. Яркая вспышка разорвала тьму. и Языки пламени, словно голодные твари, побежали по палубе, охватывая все вокруг. Горючая полыхнуло с такой силой, что жар можно было почувствовать даже на расстоянии десятков метров. Ветер загудел, поднимая огонь выше, к мачтам. Кертис издал жуткий, нечеловеческий вопль. Он бился и свивался. Но топливо горело быстро и неумолимо, превращая его плоть в дымящуюся массу. Щупальца корчились в агонии. Алексей инстинктивно шагнул вперед, но тут же остановился, чувствуя, как одежда на нем начинает плавиться под воздействием стремительно растущей температуры. Кирилл! Но друг уже исчез в раскаленном аду. Корабль затрещал. Его внутренности разрывала изнутри. Гулкий, пронзительный скрежет металла пронесся по палубе, как предсмертный вопль умирающего гиганта. Алексей резко схватил Марину за руку. «Прыгай!» — крикнул он, перекрывая вой ветра и грохот распадающегося судна. Он даже не успел додумать, что будет дальше. Их уже окатила ударная волна. Палуба под ногами разошлась, и главная цистерна с оглушительным ревом разлетелась, выплеснув столб пламени в ночное небо. Огненная буря хлынула через все, что еще оставалось от корабля. Вода под ними закипела, наполнившись огненным дождем и пеплом. Алексей и Марина полетели в воздух, в вихре огня, дыма и брызг, прежде чем ледяная вода сомкнулась над их головами. Холод вонзился в тело, как сотни игл. Шок от температуры ударил сильнее, чем все остальное. Алексей вынырнул, хватая ртом воздух, кашляя соленой пеной. Рядом захлебываясь, всплыла Марина. Глаза расширены. Дыхание прерывистое. Держись! прохрипел он, пытаясь подплыть к ней. Они оба обернулись. Над ними возвышались пылающие останки судна. Там! Марина указала на нечто в дыму. Недалеко по волнам качалась обломанная часть шлюпки, половина корпуса, изорванная и искорёженная, но все еще каким-то чудом удерживавшаяся на плаву. Алексей из последних сил подплыл, одной рукой держась за Марину, другой гребя к обломку. Волны швыряли их, и она мешала видеть, но цель была рядом. Он с трудом добрался до шлепки. Вцепился в край, крича: Подтягивайся! быстрее! Он помог Марине забраться на деревянный обломок, сам поднялся следом, лежа на животе, дрожа от холода и страха. Их трясло, руки почти не слушались. Вокруг плавали горящие доски, куски корпуса, серая пена, пламя за кормой угасало. Судно окончательно пошло ко дну. Затягивая за собой огонь, дым и ужас. Небо стало чернее, чем прежде. Шторм начал стихать, словно насытившись кровью. Они молчали, просто дышали. Живые. Марина с трудом повернула голову. «Он знал, что не выберется». Алексей закрыл глаза. Вода капала с его лица. «Он дал нам шанс». Шлюпка, качаясь на волнах, поплыла прочь. Единственное живое пятно среди обугленных обломков того, что когда-то было северным ветром. Ночь сгущалась, но пока они дрейфовали в ледяной пустоте, затаив дыхание, вцепившись в жизнь. Сколько прошло времени, они не знали. Время растворилось в холоде и боли. Качка постепенно сошла на нет. И вскоре море стало пугающе спокойным. Гладь северных вод лежала мертвой, как стекло, отражая звезды и черноту неба. Все вокруг походило на безбрежный бассейн. Без берега, без дна, без будущего. «Невгутно», – прошептала Марина. Ее посинявшие губы дрожали, а голос с трудом пробивался сквозь стук зубов. «Потерпи, мы справимся». «Они нас найдут», – тихо ответил Алексей, с трудом узнавая собственный голос. Он понимал, официальные поиски начнутся не раньше, чем через сутки. это если сигнал бедствия вообще приняли. Прошли часы. Небо оставалось темным, а тьма густой и вязкой. Она поглощала все вокруг, стирала горизонт, уничтожала расстояние. Казалось, сама смерть притаилась в ожидании неизбежного. И вдруг из этой беспросветной мглы что-то стало проступать. Сначала лишь пятно, затем очертания. Силуэт. Гигантская тень, медленно вырастающая из тумана. «Господи...» – Марина подняла голову. Перед ними, как будто из другого мира, возникла нефтяная платформа. Огромная ржавая конструкция высилась над водой Ее исполинские сваи уходили в вглубь А черные трубы торчали, как рога древнего чудовища Несколько прожекторов тускло мерцали в вышине Будто слепые глаза, ищущие свет сквозь вечную ночь Держись! Мы почти на месте! Задыхаясь, крикнул Алексей Из последних сил гребя к спасительному причалу «Куда она взялась?» – спросила Марина строжью в голосе. Надежда смешалась с тревогой. «Сначала выберемся из воды, потом разберемся», – отрезал Алексей. Они добрались до причальной лестницы. Она была обросшей слизью, скользкой, как внутренности рыбы. Наверху их встретила тишина. Не было ни звука, ни движения. Только ветер, глухо завывающий между конструкциями ни гула генераторов, ни шагов, лишь тень, ржавчина и тягучий, приторно-гнилостный запах, напоминавший мертвое тело, забытое в железном ящике. Алексей первым заметил неладное, под ногами что-то хлюпнуло. Он шагнул, и Пол мягко прогнулся, словно он ступил на плоть. «Марина! Стой!» Она остановилась, и их взгляды опустились вниз. Ржавчина шевелилась, будто под ней что-то дышало. Алексей дернул ногу назад, но было поздно. Стены вокруг задрожали. По ним побежали пульсирующие тени. Из глубины послышался ритм. Глухой, тяжелый, как биение сердца. «Это не платформа», – прошептала Марина. Трубы, казавшиеся мертвыми, начали извиваться, как щупальца. Из некоторых хлынула не нефть, а густая серая слизь. Стены обнажились. Под металлической кожей пульсировала живая ткань. Алексей провел пальцем по балке. И она подалась, как распухшее тело. А из-под поверхности выпучилось нечто темное и извивающееся. Тут же раздался голос. «Нет, не один. Сотни голосов, шепчущих в разнобой». Глухо, булькающе. «Добро пожаловать!» Марина закричала и прижалась к Алексею. Все пространство наполнилось шевелением. Платформа дышала. Она жила. «Назад!» Закричал Алексей. «Бежим!» Но было поздно. Пол снова вздулся. И из стен вырвались отростки. Длинные, склизкие усеянные острыми зубами, они били по воздуху, щелкали как кнуты и с шипением тянулись к ним. Платформа, или скорее то существо, принявшее ее облик, довольно чавкнула, переваривая желанную добычу. И вновь погрузилась в безмолвную пучину северного моря.